В отделе Илья сразу провел Анну в кабинет к Вере. Расскажи, начал говорить он, но осекся. Прошу прощения. Анна, расскажите, пожалуйста, Вере Алексеевне все то, что мы обсуждали сегодня. Насчет камер и... вообще. Дронов сейчас пришлет сводную таблицу. Вере Алексеевне с ней будет проще понять, что происходит. — Да, и если вдруг вам придет в голову еще что-то, связанное с вашими бывшими одноклассниками, Стояновым или СБМ-групп, тоже расскажите. Мы будем рады любым инсайдам. Вы нам очень поможете. Он вытащил из кармана телефон и паспорт Анны и положил их на стол Вере. Анна села в кресло для посетителей и опустила голову. Илья переступил с ноги на ногу, глядя на ее затылок, Потом махнул рукой и вышел в коридор. Почти сразу же за ним последовала и Вера. «Какие сейчас планы?» — спросила она. «Найти и опросить Ясеневу», — Антонченко указал на нее. «Вот как?» — Вера нахмурилась. «Он уверен?» «Да, но...» — Илья вздохнул. «Там тоже есть странности. Ясенева вроде бы работала во время нападения, но это со слов Морозовой. Дронов проверяет. А ты что хотела? Тут такая ситуация. Стоянов. веронерно прикусила губу. Отказался со мной говорить. До сих пор не забыл, как мы с ним тогда закусились. И в общем, он сказал кто угодно, кроме меня. Поработаешь с ним? Он совсем идиот. Илья пожал плечами. Ладно. Что надо сделать? Созвони с ним. Он назначит время, подъедешь к его загородному дому. Разрешит тебе поговорить с дочками, но только в своем присутствии. Понял. Сделаю. Про то, что Олеся в списке, я ему напомнила. Написала сообщение. Вроде прочитал. Надеюсь, охрану усилит. Хорошо. Кстати, что с Масловым? Тебя опустили? Вера устало покачала головой. Нет. Там сегодня весь день следком и адвокаты каруселью идут. Его отец нанял какую-то московскую контору. Они уже всех на уши поставили. Как бы не вытащили его. — Ясно. — Ладно, пойду. Илья заглянул к Дронову, затем вышел на улицу и набрал сообщение Стоянову. На небе снова собирались истинно черные тучи отнимая последнюю надежду на то, что хотя бы один день обойдется без дождя. Потом Илья вспомнил, что увез Анну от ее машины, и настроение испортилось окончательно. Ответное сообщение от Стоянного было коротким. «Через десять минут у поста ДПС на выезде в сторону Солодчи. Поедешь за мной». «Ясно, понятно», — пробормотал Илья и снова сел в служебный автомобиль. До поселка, где располагался загородный дом Стоянова, они добрались достаточно быстро, буквально за 20 минут. До вечерних пробок было еще далеко. Проехали два поста охраны, один общий на въезде в поселок и второй личный. Илья аккуратно припарковался перед огромным особняком и заглушил двигатель. Борис Михайлович с трудом вышел из автомобиля и раздраженно махнул рукой. Илья, глядя на него через лобовое стекло, поймал себя на странной мысли, что тот как будто постарел на несколько лет всего за пару дней. Стоянов подошел к входной двери и нажал на дверной звонок. Илья тоже выбрался из машины и встал рядом. — Хоть одно грубое слово девочкам, — не поворачивая головы, процедил Стоянов. — И тебе не жить. Ты меня понял, капитан? Илья едва удержался от очередной бессмысленной колкости и просто кивнул. Ходная дверь распахнулась. На пороге стояла милая круглолицая женщина лет 50, с седыми волосами, собранными в строгий пучок, и одетая в униформу, похожую на ту, что носят горничные в дорогих отелях. «Добрый вечер, Борис Михайлович», – степенно произнесла она и слегка поклонилась. Илья завистливо вздохнул. «Добрый!» – буркнул Стоянов и шагнул внутрь. «Мы в библиотеку. Скажи Олесе, чтобы спускалась. И что у нее опять с телефоном? Полчаса уже не могу дозвониться». «Олесе Борисовны нет дома», – так же спокойно и размеренно сообщила женщина. «Как? Нет!» – прохрепел Стоянов, покрываясь красными пятнами. Илья бросил на него обеспокоенный взгляд. Она сказала, что у нее назначена встреча с подругой, которую нельзя отменить. «Имя подруги или номер телефона знаете?» Быстро спросил Илья, раскрывая перед лицом женщины свое удостоверение. Женщина замялась. «Номер нет. А имя... Только поймите меня правильно, у меня нет привычки подслушивать. Просто у Олеси Борисовны очень звучный голос». И когда она говорит по телефону, иногда «Имя», — нетерпеливо повторил Илья, — «кажется, Лилия или что-то подобное». Олеся Борисовна называла ее Лили.